Государь подошел к башне. Вдруг из-за дома выбежала девочка с саночками. За ней другая. Ба-ба-ба! Что? Юные милые создания, и с ними комендант Шифе, прекрасное существо. В таких ужасных местах мои <сосвязь> дети и их Бонна. <сосвязь> Пётр Федорович взглянул пристальнее. Он узнал в Пчёлкиной бывшую придворную красотку и рассеянно ей поклонился. Плексея боялась поднять глаза. По стоптанным ступеням гости прошли налево, в тесные сени государственной тюрьмы. Чурмантеев вынул из кармана большой черный ключ отомкнул им низенькую, окованную железом дверь, ввел гостей в другие сени, там отпер еще одну дверь и отступил. Свита также посторонилась. Унгерн вошел в каземат Ивана Антоновича первым, за ним государь, Волков, Корф и другие. Какая нищета! Какой ужас! Гроб, а не жилье. Душно и темно. А Шувалов как расписывал. Нит хальц трук. Ложь и обман. Ненавидую гнусной интриги. Но где же он в этом каменном мешке? Казимат принца Иоанна был аршин в 10 длины и в 5 ширины. Поперек всей комнаты шла тесовая ширма. Справа, невысоко от пола, было узкое, с толстыми решетками окно, выходившее на галерею. У окна помещался стол со скамьей, но и без того скудное освещение скрадывалось поленницей, сложенной под окном снаружи. Он за ширмой, на кровати, по статуту, думает, что пришли его комнату убирать. Запрещено его видеть даже слугам. Завети его.